Глава седьмая. Глава для тех, с кем изменяют. Любовница, любовник. В нашем языке эти слова неоднозначны. Он хороший любовник. Сказанное о своем муже воспринимается как оценка его компетентности в сексе. У нее есть и муж, и любовник. Это уже о статусах. Законном и не очень. Само слово «любовница» до недавних пор было презрительным и не нравилось в качестве обозначения тем, кто был замужем наполовину, как говорит о себе героиня фильма «Ирония судьбы» Надя. Третьи лишние, пасси, разлучницы и разлучники, фавориты и содержанки. От возвышенного возлюбленного до обесцененного потаскушка. Вы согласны, что наша лексика кардинально меняется в зависимости от того, говорим ли мы о любовнике нашей жены или о своей близкой подруге, которая стала любовницей женатого мужчины? Надя из «Иронии судьбы» 10 лет ходила в любовницах. Возможно, из-за нее не высыхали слезы на чьей-то подушке. Но мы не думаем ее клемить. Перед нами живой человек с радостями и печалями, такой же, как мы все. Это глава о том, как обретают этот статус и как живется внутри его тем, кто так обожаем одним из пары и так проклинаем другим. Жила-была любовница. Примерно год назад одно интернет-издание попросило меня прокомментировать письмо от женщины, которая 15 лет пробыла любовницей женатого мужчины. Приведу его здесь, в сокращенном варианте. Слово «любовница» мне всегда нравилось. Впервые я ею стала, когда устроилась на работу в 19 лет. Посмотрела на окружающих мужчин и поняла, что не знаю среди них ни одного, который бы не изменял своей жене. Все друг другу рассказывали о своих романах. Я для себя решила, что точно не хочу, чтобы обманывали меня. Лучше пусть обманывают со мной. Я всегда с тех пор встречалась только с женатыми мужчинами. Будьте знакомы с одной из основных причин заводить романы с людьми в отношениях. Это безопасно. Представьте себе, что вы чего-то хотите и боитесь одновременно. Например, прыгнуть с вышки в воду. Станет ли вам легче, если до вас прыгнет кто-то другой, и вы сначала понаблюдаете, насколько глубоко он уйдет под воду, как быстро выплывет и будет ли с ним все в порядке? Думаю, многие сочтут эту стратегию разумной. Люди, которые обнаружили себя третьим в чьих-то отношениях, нередко действуют по тому же принципу – берут проверенное. Если тот, кого мы хотим уже в отношениях с другим человеком, значит он или она умеет их строить. Это раз. Он или она проверены своим основным партнером, на них как бы стоит знак качества. А самое главное, если есть только два места, жены или любовницы, то лучше занять второе, так обманывают с тобой, а не тебя. Я не пыталась специально соблазнять. Скорее, просто ходила с глазами грустной коровы. Молча мечтала, чтобы вот все случилось. Люди догадывались, и с их стороны начинались действия, которые мной радостно поддерживались. Холодного расчета не было. Мне просто хотелось переживать состояние влюблённости. Познакомьтесь с ещё одной причиной. Мнимым бездействием. Как инициатору измены нередко кажется, что его участие было минимальным. Его соблазнили. Так и тому, с кем изменяют, кажется, что он или она не предпринимали никаких действий, оно само случилось. Да и что такого во вздохах и молчании, что такого в томных взглядах? Но в человеческой коммуникации нет пробелов. Когда мы замолкаем в ответ на чью-то обидную реплику, мы тоже что-то сообщаем, своим поведением. Когда нас блокируют в социальных сетях, мы не считываем это как ноль поведения мы считываем это как довольно активное сообщение от «видеть тебя не хочу» до «ты меня недостоин». Начался долгий период существования в этих отношениях. Мне было в них хорошо. Я видела этого человека не 7 дней в неделю, а 3-4 раза, но считала, что это не очень большая плата за чувство полной недели. Я видела, сколько законных пар вокруг живут в ужасных отношениях, ненавидят друг друга, ругаются или равнодушны. Мне казалось, пусть у меня будет меньше, но лучше. Я не видела среди своих знакомых примера хотя бы одной счастливой семейной пары. Верный способ оказаться любовницей надолго – пунктирность встреч и отсутствие обязательств. Коктейль из дистанции, тайны и отсутствия ответственности. Нечто новое и не совсем доступное. Нечто известное только мне и неизвестное моему партнеру. И нечто опасное, но я пока не пойман. И это добавляет острых ощущений. Но если инициатор измены видит и знает обе части своей жизни, то любовник или любовница видят своего возлюбленного не полностью. Значительная часть его или ее жизни известна им только по его или ее рассказам. Догадывайтесь, что не так. Влюбленные люди становятся на какое-то время лучшей версией самих себя. Перед любовником или любовницей мы предстанем не только лучшей, но еще и редуцированной версией самих себя. Наши недостатки трудно заметить. Наши близкие видят нас в разных состояниях и настроениях. Но тот, с кем у нас редкие и запланированные встречи, видит нас идеально к ним подготовленным, особенно первое время. В этой романтической картинке жена или муж любимого человека не присутствуют. Все, конечно, понимают, что где-то они есть, но воспринимаются не как живые люди, а как некий ландшафт, фон. Про жену я думала в том ключе, что если человек разрешает своему мужу проводить столько времени непонятно где, наверное, она догадывается и смотрит сквозь пальцы на все. Я себя чувствовала несчастной только пару раз в году, 31 декабря и в день его рождения. Все остальные праздники он делил между мной и женой. Ошибка считать, что если измена вообще стала возможной, значит жена любовника или муж любовницы как-то сами это допустили. В устойчивых парах есть кредит доверия, и доверять близкому человеку нормально. Поэтому вряд ли законной половине все равно, и вряд ли он или она так наивны. Просто доверие – это часть супружеской жизни, в которую попадают те, кто в него верит. К тому же вы никогда не узнаете, замечает ли жена и молчит, потому что считает, что ваши отношения с мужем надо пересидеть, или знает и смотрит сквозь пальцы. В первом случае она верит в себя, а во втором – хорошо знает своего партнера и не очень беспокоится, что у вас что-то серьезное. Если так, это плохой прогноз для вас и довольно высокий риск стать одним из приятных приключений человека, с которым у вас связь. И у идеализированных романтических отношений есть свой срок. Пусть все ваши встречи похожи на выходные или праздник, за месяцы или годы, все равно накопится достаточно опыта, чтобы понимать, в понравившемся вам человеке есть и другие стороны. Я видела, что он безвольный. С другой стороны, я осознавала, что это делает его комфортным в отношениях. Есть жесткие мужчины, диктующие, а он мягкий и понимающий. А обман я считала небольшим побочным эффектом того счастья, которое я испытывала рядом с ним. Когда я думала, уходить от него или нет, то подсчитывала плюсы и минусы. Плюсы перевешивали. К тому же жизнь идет. В каждой паре есть некое движение, развитие. Заработать на квартиру, родить ребенка, накопить на автомобиль. Есть цели бытовые и несложные, но размеченные, как точки на карте будущего, благодаря которым пара может представить себя вместе и завтра, и послезавтра, и спустя годы. У побочной пары при длительном романе тоже неизбежно развитие, всего неизбежными кризисами. Серьезный разговор у них состоялся, когда я забеременела. Это было случайно, не запланировано, хотя он подозревал, что я специально. Я хотела от него ребенка, но не хотела воспитывать одна или с таким вот приходящим, уходящим папой. И когда я забеременела, то сказала, что ему придется решать. Он согласился поговорить с женой, при этом ребенок был для него стрессовой ситуацией. Никаких вот этих ура, ура, я стану папой не было. У меня рос живот, а он все не шел к жене разговаривать, оттягивал. В какой-то момент он ей сказал. После разговора с женой месяц он жил со мной, а потом... Всё то же самое. Она ему позвонила, пригласила поговорить. Он приехал и сказал, что ему нужно разобраться в семье, успокоить жену, просил его понять. Я поверила и стала ждать даты родов. Он встретил меня из родома. Мы провели вместе сутки. Вечером следующего дня сказал, что ему пора домой. Это слово «домой» меня просто прокинуло. У нас состоялся разговор, он сказал. «Прости, я, кажется, тебя обманул». Тут у меня мир уплыл из-под ног. Побочная связь теряет свой основной смысл, свой функционал. Она перестала быть праздником. В ней появились обязательства и та свобода, которая есть в любых отношениях, потому что наша свобода кончается там, где начинается свобода другого. Жить в паре – это договариваться и согласовывать. Именно тем и соблазнительные отношения на стороне, что они, якобы, спонтанны, рождаются как стихия, и в них ты свободен первое время. Благодаря своей глупости попала в неразрешимую ситуацию. Это был первый период в моей жизни, когда я осталась без средств к существованию. Съемная квартира, мама в другом городе не догадывается, что я встречаюсь с женатым, декретные деньги уже потрачены на ребенка, а этот мужчина взял на себя финансовую поддержку. Он часто приезжал и много помогал, говорил, что это первый ребенок в его жизни, с которым он проводит столько времени. Первый год был психологически очень тяжелым, я плакала почти каждый день, я понимала, что навесил на ребенка этот формат взаимоотношений. Раньше это был мой свободный выбор, а ребенок должен жить в идеальной семье. Все, на чем строились наши прекрасные отношения, вдруг рассыпалось, и я чувствовала стену холода, все, чем я гордилась, пропало. Два человека, вступающие в тайную связь, чувствуют себя как дети, которым удалось сбежать с урока и нашкодить. Весело, классно, рискованно, дух захватывает, а главное объединяет. Представьте, они узнают, что с того урока и так всех отпустили, и их геройство было напрасным, ничего особенного в их поступке нет. Любовники нередко чувствуют себя так же, с ними происходило что-то уникальное и волшебное. И вдруг узнаешь, что все, что ты пережил, уже пережито миллионами людей до тебя, случай твой не уникален, а на смену тайне, свободе и азарту пришла тяжесть. Я столько лет прожила с ним, потому что была уверена на 250% в его неоспоримой любви. Все друзья говорили, какие мы классные, какая я молодец, что ради любви мирюсь с тем, что он женат. А потом он уверял, что любовь никуда не делась, но я в это уже не верила. «Что тогда тебе мешает уйти?» – спрашивала я. Он отвечал, «Она этого не переживет». Он думал, будут две счастливые женщины, а получил двух несчастных. Время лечит все, видимо. Холод из отношений ушел. Он по-прежнему живет с женой и приходит ко мне как все эти годы, но я сейчас выхожу на работу и готовлюсь уйти. «Скажите, у вас уже появилась мысль? Ну и по делам тебе?» «Если да, не торопитесь». Что, если я скажу вам, что любовница много лет спасала этому мужчине семью, как и наличие семьи сделало возможным длительное отношение с любовницей? Более того, в момент, на котором обрывается повествование, все эти люди, хотят они того или нет, уже стали одной большой семьей с двумя центрами, но живущей в едином, связанном друг с другом ритме, ритме маятника. Не торопитесь судить приглашаю вас на экскурсию во внутренние переживания людей, оказывающихся на третьих, но отнюдь не последних ролях. Точки входа или как надолго оказаться третьим. Начните с романтической любви и идеализации, и вы не ошибетесь. Любовь оправдывает все, говорят в таких случаях. И эта любовь должна быть зримой, яркой, в побочных отношениях получать эмоции куда проще, чем в основных. Ради вас лгут самому близкому человеку. Чувства к вам неодолимо. вас выбрали. Ради вас выкраивают часы и снимают отели, то есть тщательно подбирают время и место. Ради вас преодолевают сложности. Разве эти переживания можно сравнить с возможностью ежедневно видеть, как человек чистит зубы или приходит уставшим с работы? Итак, делаем ставку на веру в любовь. Не ту любовь, которая есть ежедневный быт и труд, а ту, которая возводит на пьедестал, приносит доказательства к ногам и требует жертв. Другой хороший способ – пожалеть. Начать жалость или сочувствие к тому или той, кто жалуется на своего супруга, супругу, семью или жизнь – верный шаг. Если вы ловите себя на мысли, что такой прекрасный человек в таких ужасных отношениях, если вы понимаете, как он или она хороши, и как плох его или ее избранница-избранник, то полдела сделано. Если человек, с которым вы закручиваете интригу и сам или сама так думает, это заявка на полный успех. Забудьте, что вы слышите и видите только одну сторону, и ту часто вне контекста. Он высылает вам фото детей. Такой любящий и заботливый отец не может быть плохим человеком. Вам никогда не узнать, что детей по секциям и школам развозит ежедневно только жена. Он сетует, что она не разделяет его интересы. Вам не узнать, что увлечение дайвингом семья потянет только на одного, и жена уступила эту возможность мужу. Она не разделяет его страсть к путешествиям. Вы не узнаете, что она не отлучается, потому что у нее старый отец. Вы видите лишь одну часть, только верхушку айсберга. Даже если вы знакомы со всей семьей вашего возлюбленного или возлюбленной, вы все равно не видите всего. Вы ничего не знаете об их внутренних договоренностях, правилах, возможностях. Убеждайте себя, что муж или жена вашего несвободного партнера ни при чем. У них там свои отношения, у вас тут свои. Часто влюбляясь в несвободного человека, мы не осознаем, что влюбляемся не только в него, но и в его супругу, супруга. Во-первых, перед вами не автономный индивид, а часть пары. Вы видите его или ее таким или такой, какими они являются в отношениях с именно своим мужем или женой. У меня был роман с женатым мужчиной. Молода, свободна, ни на что не претендовала. Мне нравилось время проводить и нравился секс. И все было очень неплохо месяцев семь, а потом смешно оборвалось. Мы же украдкой куда-то сбегали, чаще всего в загородный санаторий. Жене он врал, что командировка, она ему и чемодан собирала. А однажды пришлось, мы работали в одной компании, из такой командировки поехать в настоящую, сразу. И он из такого льва-красавца, у которого каждый платочек из нагрудного кармана в тон галстука превратился в растерянного дядьку. Ему жена комплектов одежды на три дня положила, а ехать надо теперь на шесть. Паника. Тут и кончилось волшебство. Я его женой восхищаюсь, она потрясающий личный стилист, но его импозантность перестала меня волновать. Слишком трудно было забыть, что это мужская куколка, собранная ее руками. Во-вторых, будь все так плохо, человек бы ушел еще до того, как встретил вас. Да, порой любовные отношения на стороне – катализатор, помогающий осознать, как плохо все было. Бывают отношения, которые лишь ждут толчка в сторону пропасти. Но это не отменяет того, что вы не видите человека целиком, если только ваша тайная связь не становится быстро публичной. При знакомстве из свободного состояния у нас больше шансов узнать окружение человека, его семью, коллег, привычки, как есть. При тайной связи все эти отношения не видны или видны частично. На скучной семейной посиделке с его мамой ходит жена. На бизнес-вечеринках с парами ее представляют как официальную половину. Вы же находитесь в мире не только временно стерильном от бытового и скучного, но и лишенном обратной связи от близкого окружения полюбившегося вам человека. Когда ваша любовница говорит вам, что между нею и ее мужем давно нет понимания, в этот момент рядом нет кого-то, чтобы воскликнуть. А как же те счастливые фото с Бали? Вы слышите версию, которую создают специально для вас. Зато есть иллюзия, что как раз наоборот, только мы знаем об этом человеке нечто такое, чего не знает больше никто. У нас общий секрет, особый уровень доверия, спрятанная от всего мира интимность. Такая, что ближе и глубже быть не может. Парадокс, правда? Любовники и любовницы обычно знают, в отличие от жены или мужей, что они не единственны у их возлюбленных. Но именно эта ситуация тайны и дает им, тем не менее, ощущение избранности и эксклюзивности. А где эксклюзивность, там и чувство превосходства. Выбрали именно тебя. Так же, как инициаторы измены не думают буквально о тех, кому изменяют, так любовники и любовницы до поры до времени рассматривают жену или мужа своего любимого, любимой, как абстракцию. У них там свои дела, у нас тут своя любовь. Но законные половинки играют куда большую роль, чем роль помехи. С самого начала у вас роман не с автономной единицей, а с парой. Пусть одного из них вы и не видите и не знаете, но даже возможность любовника приходить на свидание или возможность любовницы приехать к вам в другой город обусловлена тем, что их основные партнеры взяли на себя на это время обязательства по дому, заботу о детях или финансы. Так что это любовь с отраженным светом. А порой личность того, кого обманывают, куда значительнее личности того, с кем обманывают. В небольшом городке, где, как водится, все-всех знают, в одной прекрасной семье случилась то ли трагедия, то ли фарс. Есть такие люди, харизматичные, веселые, открытые, умные. У них много друзей, их любят. У них уютно в доме, у их детей в школе хорошие отметки. Они – хорошие друзья и уважаемые коллеги. У них все получается, все спорится. Они со всеми в ладу. Именно такой была женщина семейной пары, о которой пойдет речь. Человеком-солнышком, известным на весь район врачом, к тому же активисткой, звездой местных телепередач, счастливая, благополучная женщина. Былый муж, военный в отставке, на пенсии. Отношения замечательные. Конечно, было понятно, что несет и держит семью она, но и он ей в пару. Не пьет, не гуляет, верен, надежен, поддерживает жену. Назовем их Вадим и Нина. Однажды Нина получает с неизвестного номера СМС «Отдайте Вадима мне, мы любим друг друга, он слишком слаб, чтобы вам это сказать». И приложенное фото, которое не оставляет сомнений, что это не дурной розыгрыш. Учиняются разбирательства, в ходе которых муж на все «Как ты мог?» отвечает только одно. «Она так тобой восхищалась?» «Она восхищалась тем, как ты выглядишь, какую создала семью, как ты говоришь, как одеваешься». Она говорила, ты ее ролевая модель. Она бы хотела быть, как ты. Казалось бы, что может быть опасного в девушке, которая так очарована твоей женой? Конец этой истории довольно предсказуемый. Когда Нина отдала Вадима, он стал своей любовницей неинтересен. Не сразу. Сначала им хвастали, как трофеем. Но чем больше с него сходил лоск человека из той самой пары, тем меньше он становился ей интересен. Он больше не принадлежал и не ассоциировался с той, чей свет он отражал. Ценить партнера именно за то, у кого его уводишь или отбиваешь, это нередко сопутствующий измене мотив, когда отбивают или уводят чью-то жену или партнершу. К желанию и влюбленности вполне может примешиваться идея конкуренции и, конечно, победа в ней, наставить рога с более статусным человеком. Если вы оказались любовником или любовницей в такой ситуации, насколько думаете велика вероятность, что ваше общение уменьшится, если уменьшится и статус? Роман с герцогиней делает леснику честь, если только человек воспринимает себя как лесника. В любом сообществе статусных отношений измены приобретают неизбежные измерения кто кого. Переспать с женой босса и на символическом уровне получить над ним превосходство – сюжет ни одного порно-романа. Когда один человек не свободен, сама несвобода может быть вкусным фактором. Романы с женами статусных мужчин позволяют взять то, что есть у другого, более успешного мужчины. Но самый главный капкан, в который попадает большинство людей, ставших любовниками или любовницами, это капкан романтической любви. Изменять нехорошо, но если это великая любовь, то можно. Я слышу такое нередко. Только если это любовь. Обман – это нехорошо, лгать – стыдно, но если это любовь… Вера в сильное чувство, которое оправдывает все, уводит от простого и не такого приятного вопроса, который я вам все же задам. Если вы оба верите в любовь и в эксклюзивность, то почему его/ее любви недостаточно, чтобы и правда сделать вас единственным/единственной? Вам это обещали и вы ждете. Влюбленные люди обещают много и искренне, сами себе верят. Если вашим отношениям несколько недель, может быть, так оно и будет. Но если им месяца два-три и реальность вносит поправки, можно начинать задумываться. Он говорит, что ты – любовь всей его жизни, но праздники проводит с женой. Она говорит, что она твоя, каждую минуту и каждой клеточкой тела, но нервничает, глядя на часы, и бежит домой. Вы можете мечтать о поездке к морю, но у него внезапно заболеет ребенок. Несвободные люди богаты намерениями. Не все намерения закончатся делом. Во-первых, помните, вы имеете дело с парой, а не с единицей. Ваш любимый или любимая могут обещать, но если в паре что-то случится, им придется от обещания отказаться. Во-вторых, их обещания очень зависят от того, в какой фазе ваши отношения. Фаза отношений, когда эти отношения за чьей-то спиной. Измена – это непременно тайна. Когда кто-то влюбляется и заводит значимые отношения с третьей стороной, это обычно бывает заметно. Приподнятое настроение, мечтательные глаза, измены рушат нашу обыденность, делают ее другой и яркой, и инициаторы измены тоже меняются, и внешне, и в поведении. Вполне заметно. Есть, конечно, гении конспирации, но и те вряд ли продержатся долго. Когда твое внимание в самом деле сосредоточено на другом человеке, скрыть это сложно. Не заметит, особенно в течение длительного времени, только тот муж или жена, которые совсем не наблюдают и не интересуются тем, кто рядом с ними. Кто верит, что узы брака или обещаний сами по себе гарантия, что забота о романтической ткани отношений может быть сброшена с плеч. Те, кто заинтересован хоть немного, начинают задавать вопросы. Те, кто внимателен, подозревать. И это точка отсчета. Если инициатор измены находят в себе силы и смелость признаться, то пара начинает проходить стадию трансформации. Для третьих лиц нередко все кончается именно здесь, с момента «Прости, но жена узнала». Но если он или она выбирают солгать или продолжают утаивать, то игра начинается. Первая фаза. Пусть весь мир подождет. На этой стадии ничего еще не приобрело контуры. Это чистый флирт, игра на грани фола, но игра. Это пьянящее ощущение эротизма и тайны, при этом избавленное от чувства ответственности и от чувства вины перед партнером. Я ничего такого не делаю. И еще чуть-чуть, я остановлюсь. Есть только здесь и сейчас. И влечение, интерес, восторг другим человеком. Пока в один прекрасный день не становится ясно. Тут тоже завелось некое «мы». Инициатор измены, он же или она же, человек, с которым у вас отношения, начинает вести двойную жизнь и понимает это. Когда этот человек с вами, он или она счастлив, но сам факт никуда не девается, и для человека совестливого этот факт нерадостный. К тому же ложь – это труд. И когда муж или жена начинают задавать вопросы, потому что чувствуют, что что-то не то, ложь множится и усложняется, нарастая чувство вины. За ним идет раздражение, которое заливается на партнера как на источник вопросов и якобы дискомфорта. «Какое тебе дело, кто мне звонит? Что ты меня контролируешь?» и прочее. лучшая защита – это нападение. Реакция партнера не заставит себя ждать. Так как они пара, вы вместе с ними вступаете во вторую фазу – идеализации, демонизации. Чувство вины заставляет демонизировать основного партнера и идеализировать вас, чтобы оправдать происходящее. Вы понимающий человек, одушина, праздник, с вами легко, хорошо, вас ждали всю жизнь. Вы совсем другое дело, не то что основной партнер. Вы чувствуете себя избранным, вы так много значите и так много даете. Мир прекрасен, вас нашли родную душу и соединились с ней. В этой фазе для лично вас муж или жена вашей любимой или любимого будто бы не существует. Ваши собственные, если они у вас есть, тоже. Их жаль, они где-то есть. Но какое все это имеет значение, если живое и настоящее – это то, что происходит между вами и тем, кто по несчастью оказался несвободен. Третья фаза – выход из тени. Рано или поздно догадывается и самый несклонный к подозрениям партнер или чувство вины подводит изменяющего, и он проговаривается, запутывается во лжи, или просто вас кто-то увидел вместе и рассказал. Об измене стало известно всем трем сторонам. В этот момент незримо падает одна из несущих стен треугольника. Тайна. Теперь основная линия событий между мужем и женой. Вы из человека, который просто полюбил и не виноват в этом, превращаетесь в источник чьей-то боли. Не то чтобы это новость, но одно дело – жена как бы воображаемая фигура, другое – женский голос на другой стороне провода. Тайна исчезает и перед миром. Общие знакомые, друзья и родные – все они могут оказаться осведомленными. В игру вступают в социум. Кого-то начнут активно удерживать и бороться за него-неё. Это может превратиться в увлекательные тени толкая не на один месяц. Кого-то выставит за дверь, и ваш любимый или любимая соберет чемодан и приедет к вам. Не факт, что вы окажетесь этому рады. все таки жить в одиночку – одно удовольствие, а вместе – совсем другое. Но допустим, что вы можете быть счастливы. Начинается медовый месяц вашей новой пары. Кажется, все решено, ясно, и вот оно – счастье. Но увы. Когда люди расстаются после устойчивых и длительных отношений, одним переездом не обойтись. Эмоциональные связи не рвутся в один день, и в эмоциональном развитии нет вундеркиндов. Разрыв близких отношений, даже конфликтных, мы переживаем долго, полгода-год. Отныне вам год жить возле человека, который должен отгоревать свои предыдущие отношения. Добавим к этому, как бывает, общих друзей, родных, детей, финансовые обязательства. Поэтому, если возлюбленный или возлюбленная у вас на пороге с чемоданами, это еще не победа и не конец. Это самое, что ни на есть, начало. Тут могут начаться муки выбора и длительные колебания. Челночный ход то туда, то сюда. И прочие варианты своеобразного диалога с бывшими супругами. Молодая девушка, назовем её Таня, беспокоится, что любимый мужчина не делает ей предложения руки и сердца. Хотя он уже развелся, ушел от жены, они живут вместе полгода и у них все замечательно. Танин друг намного старше ее. ему за 50, с женой они были со студенческой скамьи. Детей нет. Жена отпустила мужа довольно благородно, без скандалов и истерик. Расстались как люди. Он даже каждый день приходит к ней завтракать и выгуливать их общего пса. Пес громадный, активный, с таким набегаешься. После прогулки с ним нужен душ, чтобы не таскать туда-сюда вещи, часть гардероба Таниного жениха у его бывшей жены. Погулял с собакой, переоделся и поехал в офис. Вечером приехал, переоделся, погулял с псом, принял душ, переоделся, чмокнул жену, бывшую, и пошел домой, к Тане. При этом Таня не ревнует. Она знает, что у ее жениха и его бывшей жены сексуальной жизни не было последние лет пять. А она молода, горяча и прекрасна. Она понимает, что глупо требовать от будущего мужа, чтобы он выбросил из жизни женщину, которую знал почти 30 лет. Между ними ничего нет. Чего Таня не видит со своей колокольни, так это то, что ни штамп о разводе, ни отсутствие секса, ни формальный переезд ничего не изменили в жизни этой пары. Муж не разошелся с женой, их отношения целиком и полностью на месте. Только они наконец-то делают то, что, видимо, им обоим нравится. Гуляют с псом, пьют чай, беседуют, дружат. Таня это аутсорсинг. С ее точки зрения любовь, которая у них вспыхнула, и страсть, которая между ними есть, решают все. Она не замечает, что ее жених все еще и даже прочнее, чем раньше женат. У Таниной любви не самый веселый прогноз, если Таня хочет быть единственной. Штамп в паспорте ⁇ это дело секунды, но эмоции и воспоминания не уходят годами. Порой отношения к бывшему партнеру полно более ненависти, и нового партнера это могло бы успокоить. Одно но. Слишком много внимания, что со знаком плюс, что со знаком минус, все равно слишком много внимания. Это о том, что человек эмоционально продолжает быть в отношениях с бывшим партнером. В одном не самом маленьком, это важно, городе из традиционной классической крепкой семьи муж, добытчик и статусный человек, жена-домохозяйка, две взрослых дочери, ушел отец. Ушел к молодой женщине и скоро завел ребенка. Наконец-то мальчика. Жена унижена и раздавлена, не лады сердцем, жизнь на таблетках. Дочки встали горой за мать, перестали общаться с отцом. Тем более, что первое, что тот попытался сделать — отсудить у жены половину квартиры. Благо, та была подарена ей, ее бабушкой, до свадьбы. Когда не вышла с квартирой, пришла очередь машины, которую старшая дочь считала своей. Мать вступилась, был скандал на весь город, отсудил. Смирились, плюнули. Но на этом не закончилось. Весь двор, где жила эта семья, имел возможность ежедневно наблюдать одну и ту же драму. Бывший муж сажал в отвоеванный автомобиль свою новую молодую жену с младенцем в детском автокресле. Складывал в багажник коляску, что требовало времени и усилий. Ехал на другой конец города, в тот самый прежний двор, где жила жена. Вытаскивал коляску, что опять требовало времени, перекладывал младенца из автокресла в нее и начинал прогуливаться с этой коляской и своей молодой женой под окнами бывшей. Та уже знала точный час приезда и была у окна на готове с валидолом и в слезах. Дочери выслушивали про «сгубил молодость», про «из-за него подорвала здоровье и не родила третьего, а ведь был бы сын», про «как он может меня так позорить перед соседями». Дочери выходили во двор и ругались с отцом, заявляющим «гуляю, где хочу». Дочери ругались с матерью, умоляя ее отойти от окна и перестать себя мучить. Я не знаю продолжения истории, но одно могу сказать наверняка, эта пара не развелась. Основная драма и диалог между ними, бывшим мужем и женой. Новая жена, младенец, лишь статисты, дочери, инструмент для передачи сообщений, бывшие супруги в очень интенсивных отношениях и постоянном диалоге. Кажется, это тот случай, когда любовница заводят в пику жене. Но главная фигура в картине при этом все равно не любовница, а жена. И неважно, какие действия были совершены, сколько детей родились в новом браке. Если вы тот самый третий, смотрите не только на декларации, но и на действия. И спрашивайте себя, заканчивает ли или закончил ли ваш партнер-партнерша отношения с бывшей-бывшим. Тоня была покорена ухаживаниями Алексея. Она как раз выбиралась из сложного развода. В небольшом городе перспективы так себе, зарплата учительницы, смех и грех. Тони мечтала о принце, и сказка сбылась. Алексей, с которым она познакомилась, въехав по рассеянности своим велосипедом в его автомобиль, не только сразу простил растяпу, но и позвал выпить кофе. Она видела кольцо на пальце, но вопросов не задавала. Это же просто кофе? Дальше все было волшебно и быстро, как в чудесном сне. Алексей влюбился. Сначала робко писал сообщения и поджидал у школы, но уже через две недели стал заваливать цветами. Бросился решать все Тонины проблемы. Купил ей машину и учил водить, подержанную, но все же. Тоня понимала, что у него жена и двое детей, но Алексей не только признался и жене и детям, но и съехал от них и подал на развод. Тоня явно была смыслом его жизни. Он обещал отправить ее учиться и подыскать другую работу. Они планировали какое-то время не афишировать, дать жене принять новость и затем назначить день свадьбы. Тоня уже выбирала свадебное платье. Разве могут быть более серьезные подтверждения, чем развод с женой, огласка, то, что он познакомил ее с друзьями и родными? Те, правда, выдали смешанную реакцию, но привыкнут. Что он пишет ей каждые 15 минут? На четвёртом месяце сказка закончилась. На Бали, прекрасной теплой ночью, после двух дней странного подавленного настроения, Алексей сказал Тоне, что он, конечно, сволочь, но он понял, что не сможет без жены и детей. Он пытался. Вот даже Бали, но он не может, прости. Всю дорогу обратно Тоня рыдала, она ни на секунду не считала себя любовницей, она не претендовала на чужое. Он ведь сам ушел, она и не успела попросить. Переживания Тони такие же, как у любого, переживающего внезапный разрыв. Может быть, позже, с высоты прожитых лет и придя в себя, Тони поймет, что стала невольным инструментом, инструментом воздействия на жену, и что вся ударная сила ухаживаний, которые так легко принять за любовь, на самом деле были попыткой Алексея вытравить из себя сильное и противоречивое чувство к другой женщине, своей жене. Тоня и не смогла бы никак этого узнать. Единственное, что в такой истории могло бы ее насторожить, это скорость, с которой Алексей принял столь важное решение после столь короткого знакомства, и еще демонстративность, с которой, несмотря на ошеломленную реакцию окружающих, он старался всем представить Тоню. Это был диалог, но не с ней. Весь этот роман был одной большой гневной репликой жене. «Делаю, что хочу. Поняла?» Третья фаза – это фаза бури, после нее возникает новая расстановка сил. У вас теперь в любом случае трое. Фаза четвертая – формирование смысла. Эта фаза наступает, когда ко всем сторонам треугольника приходит осознание, что жизнь теперь будет другой. Образуется ли новая пара или вы застреваете в танце на троих, но теперь все обо всех знают. Если ваш роман продолжается, в нем возникают свои правила и свои обязательства. Одновременно начинается процесс отрезвления. Как и любая другая пара, ваша проходит процесс заземления. Когда розовые очки спадают с глаз и начинаешь видеть любимого человека в истинном свете. Нередко тут же начинается процесс горевания по утраченным отношениям. Пропадает идеализация в новой связи, убывает демонизация в старой. Ваш любимый человек может заскучать по прежнему партнеру. Многим начинает казаться, что вышло шило на мыло, но вспять уже не повернешь. Макс и Настя были очень красивой парой. Настя жила с мужчиной, который стал ее обижать. Макс сначала был просто другом и коллегой, который на работе в курилке выслушивал Настины жалобы на жизнь и давал советы, пока не решил вмешаться. Поговорил с тем парнем по-мужски. Урод Настю приревновал, что это, мол, за тебя заступается кто-то, не иначе изменяешь мне. Поднял на нее руку. Настя в ночи позвонила Максу и уже через полчаса была у него. Была еще пара разборок, когда ездили за Настиными вещами и когда тот тип подкараулил Настю работы. Разобрались, отстал. Полтора месяца, как на вулкане, остались позади а у Макса гордого собой и у Насти очень ему благодарной начался благодатный период. Угадаете, что было дальше? Настя – красавица и, как начал замечать Макс, кокетка. Он не ревнив, но через какое-то время его достало, что восхищение в ее глазах достоин не он, а кто-то другой. К тому же Настя имела раздражающую привычку навести порядок да так, что ничего было не найти. Терпение лопнуло, когда она в порыве уборки выкинула в помойное ведро обрывок газеты, на котором Макс записал пришедшую ему в голову музыкальную фразу. Макс не знает как, но через полгода их роману пришел конец. Настя вернулась к своему мужчине. Со словами «все мужчины в принципе одинаковы». Принцип сознательного незнания, когда основной партнер замечает измену или имеет все основания ее подозревать, но при этом делает вид, что ничего не происходит, пересиживает измену, держится именно на этом знании. Если двум влюбленным не мешать, побочные отношения просто проходят свой некий цикл и завершаются сами собой. Мне рассказывали истории о мудрых женщинах и спокойных мужчинах, которые предпочитали не замечать множество романов своих партнеров десятки лет. Потому что неважно, с кем твой любимый человек параллельно с тобой в отношениях, важно, кто останется последним. Итак, четвертая фаза, пожалуй, решающая. Либо вы оба сформируете пару, оставив прошлое в прошлом, либо потенциал отношений будет исчерпан. Как понять, есть ли у ваших отношений с возлюбленным возлюбленной будущее? Это зависит от двух вещей. Первое. Насколько прошлые отношения можно считать завершенными. И это не о том, чтобы объявить бойкот и не давать бывшим супругам общаться. Это проясность во многих вопросах. От финансов до посещения детей. Второе. Есть ли у вас общие ценности? Самые разные вещи могут стать общим интересом. Дина работала в офисе Урестема второй год. Ей было по 30, и для девушки из Татарстана с довольно консервативной родней и взглядами ситуация становилась напряженной. «Когда замуж» и «часики тикают» были для Дины фразами, которые не резали остро, но зато пилили, как тупая пила, нудно и тревожно. Но где взять жениха скромной девушки, живущей под маминым надзором? Рустем был день чем-то вроде папы. Он взял ее на работу по просьбе дальней общей родни и присматривал за ней. Иногда ходили вместе пообедать, говорили «за жизнь». Ему Дина рассказала, что хочет семью, но современные парни все таки несерьезные и непостоянные. У Рустема за плечами было 27 лет брака и 25-летний сын. Он сетовал, что тот как-то быстро вырос, а больше детей жена не захотела, и советовал Дине заводить детей побольше, не жалеть, потому что это счастье. Рустем хотел детей, Дина хотела детей. Развод с женой был тяжелым. Но вот они уже пятый год вместе, и все неплохо. У них нет и не было друг другу страсти. Рустем – то, что нужно Дине, с ним стабильно. Дина – то, что нужно Рустему, хочет быть домохозяйкой и уважает мужа, двое детей, общие смыслы и общие цели. Спойлер. Проблемы наступят позже, когда Дине надоест сидеть дома, и она захочет выйти на работу. Но эти проблемы мало чем будут отличаться от проблем многих других пар в такой же ситуации. Четвертая фаза может завершиться тем, что побочные отношения и правда получат статус основных и обретут свое будущее. А может и тем, что они завершатся или зависнут в постоянном челночном движении, когда один из треугольника так и не может определиться. С годами это начинает выглядеть как две параллельные семьи. Чем вы рискуете? Глупо говорить людям, чтобы они не влезали в такие истории. Они не послушают, да и кто знает, какая история достается каждому. Любовники и любовницы – такие же люди, как и прочие. Они ошибаются, как и прочие, и им больно, как всем другим. Вот несколько облегчающих жизнь рекомендаций. Не торопитесь воспринимать слова ваших несвободных возлюбленных всерьез. Вам обещают бросить семью, рассказать жене, но просят потерпеть, И так снова и снова? Если это повторяется, не вас обманывают, а вы себя обманываете. Признайте, что вы влипли в отношения с человеком, который слово свое не держит и не станет держать, так как ему так удобно, чтобы он вам не говорил. Вы рискуете стать рычагом, за который тянут, чтобы расстаться с основным партнером. Вы рискуете стать контейнером, в который просто сгружают свое эмоциональное, жалуясь на основного партнера находят сочувствие и затем возвращаются к нему налегке. Вы рискуете оказаться одной уткой, которую используют, чтобы что-то показать, доказать партнеру или вызвать его, ее ревность. Но больше всего вы рискуете быть человеком для отпуска от рутины, товарищем по веселому времяпрепровождению, строителем совместного секретика. Человеком пробой, в отношениях с которым проверяют, достаточно ли хорошо в основных отношениях. И если вы относитесь к этому именно так и ничего не ждете и готовы в любой момент к завершению, то, вероятно, вы можете вступать в такие связи, получая удовольствие. Сложность в том, что мы привязываемся к людям, а к тем, с кем у нас регулярный хороший секс, особенно. Что уж говорить об эмоциональной связи. Если есть она, значит и влюбленность уже тут как тут. Сможете ли вы управлять этим? Умеете ли вы справляться с ревностью? Будете ли вы в порядке, если измена вскроется или завершится? Вы очень сильно рискуете, если у вас и вашего любовника, любовницы или их партнёров неравны статус, и вы от них зависимы. Служебный роман с женатым начальником часто кончается потерей работы. Служебный роман с женой начальника тоже. Если ваши отношения с возлюбленным или возлюбленной выиграют и станут основными, то вы вступили в отношения с человеком, который изменяет. И вы не можете этого не знать. Вы рискуете не дождаться верности и по отношению к вам. Особенно, если это не первый подобный опыт вашего любимого или любимой. Вы рискуете стать единственным-единственной, кого обвинят во всем. Ваш возлюбленный или возлюбленная могут не только вернуться к своему основному партнеру, но и совершить разворот на 180 градусов, обвинить и возненавидеть вас. Я много раз слышала истории, в которых муж и жена в итоге сходились в том, что любовница была коварной и подлой женщиной, которая окрутила хорошего мужика, а он не сразу это раскусил. Или что любовник оказался гадом, прости, я была ослеплена, Или, например, что имел место приворот, но жена в итоге отмолила своего суженого. Ретроградный Меркурий или кризис среднего возраста тоже удобны для объяснения такой таинственной силы, как тяга одного из супругов к чему-то запретному. Но люди всего лишь люди. Вряд ли кто-то из вас троих был очень плох или очень хорош. Этот узор вы сложили все вместе. И если быть любовником или любовницей, это держать глаза широко закрытыми, дать себе обмануться на время, то все это время не забывайте о том, что будет сложнее всего поправить. О защите от беременности и ЗПП ВИЧ. Не верьте рассказам о том, что ваши любимые или любимые не занимаются сексом со своими основными партнерами, даже будучи с ними под одной крышей, даже лежа в одной кровати. Пусть это и было правдой до встречи с вами, но на второй фазе, когда все все узнают и одна из реакций обиженной стороны вернуть и удержать, многие пары возвращаются к сексу. Таким образом, вам с немалой вероятностью изменяют с женой или мужем. Да, измена нередко работает как дефибриллятор для застоявшихся сексуальных отношений. Если вы знаете, что вы в отношениях с кем-то, у кого может быть секс не только с вами, крайне глупо игнорировать презерватив. И если вас оставили, вернувшись к жене или мужу, не считайте, пожалуйста, случившейся кармой или наказанием. Не считайте унижением или поражением. Сочтите это уроком, сохраните в памяти то хорошее, что было, отгорюйте и двигайтесь дальше. В первой и пятой главе вы можете найти информацию о том, как помогать себе, когда сердце разбито, а мечты растоптаны.